Глава одиннадцатая. Планы на будущее. Эпиграф. Триста жен и семьсот наложниц рождают мечты о таинственной незнакомке. Геннадий Малкин. Ритуал вассальной клятвы проводили на одном из моих транспортников, так как обеспечить мою безопасность там было проще. Помимо этого был проведен малый ритуал обручения или принятия в наложницы. Основной ритуал пройдет на станции в храме, где я обручался с Анной. После церемонии устроили небольшой праздничный ужин, на котором присутствовала клановая элита, генерал с офицерами и я с Орловым. В этот раз стол был действительно праздничным, так как готовкой занимались повара клана. Одновременно с этим на складах происходила опись всего имущества и всех складских запасов. Уже, по самым предварительным данным, Количество накопленных кристаллов, камней и драгметаллов перевалило за 500 миллиардов кредитов, что окупало все наши расходы на операцию и вообще на создание независимого рода. В процессе застолья обсудили структуру нового подразделения, которое будет заниматься всем теневым сектором. Было принято решение выкупить на всех станциях часть игорного сектора для создания подконтрольных нам криминальных структур. А вот в двух таможенных зонах приняли решение совместить отряды военных, генерала и клана, что позволит вести перекрестный контроль над деятельностью обеих структур и позволит более жестко реагировать на внедрение новых банд. Оказывается, оба лидера уже давно продумали возможность взятия под контроль одной из таможенных станций для получения прибыли и контроля сектора. Поэтому и сейчас охотно делились друг с другом наработанными схемами, обсуждая какая из них лучше и указывая на слабые места. Они даже пересели ближе друг к другу, чтобы удобнее было общаться. Со стороны это смотрелось чем-то необычным. Строгий вояка и жесткий лидер клана с таким увлечением обсуждали детали будущего сотрудничества, что можно было подумать, что они закадычные друзья, но оба при этом оставались очень грозной силой. Генерал мне уже доложил о решении вопроса с мятежными станциями. Оказывается, он, не мудрствуя, просто решил вопрос силы и захватил часть владений на обеих станциях, тех из них, кто активнее всего выступал за отделение от Союза. В течение семи дней все представители Союзной станции должны будут собраться у меня и, дав клятву вассальной верности, станут членами общего государства, название которому еще не придумано. Однозначно это будет королевство, в котором большая часть систем будет принадлежать мне. От каждой станции мне достанется по три соседние системы, в которых сейчас спешным образом строятся станции с минимальным количеством жителей. К союзу присоединится и клан, который будет иметь две соседние системы вместо одной, как у генерала. Всего непосредственно под мою юрисдикцию попадут 33 звездных системы, что по местным меркам очень много. и потребует огромных средств на их развитие. Но у меня теперь есть огромное преимущество. Я смогу заключать выгодные контракты на освоение звездных систем с крупными корпорациями. Теперь для меня становится основной задачей удержать под контролем все свои территории. Основу для этого я уже заложил. Клан и военная структура генерала позволят вести строгий контроль. Но мне нужно формировать и собственную гвардию, для чего у меня есть Орлов, которого нужно только замотивировать, что я, собственно, и сделал, выделив деньги на лечение дочери. Собственно, все за столом были заняты делом, только я сидел один и скучал. Собственно, это делала и моя новая супруга. Статус наложницы приравнивал ее к статусу жены, но не давал права на титул, но зато наделял этим статусом ее детей. Хотя, если она настоящая дочь своего отца, который хоть и слабый, но ментант, то получить подобный статус она сможет. А со статусом моей официальной наложницы тем более. Я решил уделить время своей новой спутнице и спросил. Я не сильно поломал те планы на жизнь своим предложением? Не особо. Я возвращалась из Содружества после учебы, поэтому особых планов у меня не было. Вероятнее всего, меня бы выдали замуж за кого-то из владельцев станции. И, возможно, что в качестве наложницы... чтобы закрепить договоренности о легализации клана. То, что сейчас твои люди изымают из хранилища, предназначалось на выкуп станционной недвижимости и легализацию. Собственно, поэтому клан так легко согласился на твои требования. Эти расходы уже были заложены в смету легализации. Ты просто упростил процедуру и избавил от дополнительных трат. Ловко. А как ты смогла пролезть содружество и выбраться обратно без приключений? У отца сохранились хорошие связи, в том числе и в имперской безопасности. Это, конечно, стоило немало денег, но он посчитал это оправданным. Все-таки жизнь в содружестве существенно отличается от приграничья и тем более от фронтира. Чтобы это понять, нужно пожить там пару лет. Одним словом, я не жалею потраченного времени на учебу. И, будь моя воля, осталось бы там жить, но как наследница клана я не могу себе этого позволить. Ответила Виктория. «Я и не знал, что поймал тебя на пути к дому. Довольно странное стечение обстоятельств», — сказал я. «Так ты не специально на меня охотился?» — спросила она с изумлением. «Нет, конечно. Но твое появление упростило всю операцию и позволило решить вопрос почти мирным путем. А у тебя не было непонятных задержек с вылетом, проволочек на таможне или, наоборот, ускоренного прохождения оной?» «Были. Вначале долго тянули, а потом наоборот, не дали посетить в магазине на орбите в приграничье, заставив покинуть систему под угрозой карантина на неделю. Ты хочешь сказать, что нашу встречу подстроили? Есть у меня такое подозрение. Да и связь твоего отца с имперской безопасностью наводит на определенные мысли. Только вот какие цели преследует невидимый кукловод, я пока не знаю». Ответил я. Ну, тогда расскажи коротко о себе, а то я ничего не знаю. Кто ты? Откуда родом? Каким аристократическим родам принадлежишь, раз тебе дали возможность создать независимый род? Вообще, это право дают очень редко, и, как правило, в исключительных случаях, сказала Виктория. Родился на дикой планете, в семье простых граждан, попал на космический корабль, где оказался единственным выжившим со сгоревшим эскином. Смог собрать кластер из набора позитронных процессоров и совершить обратный прыжок в систему, откуда прилетел корабль. Продал его. Легализовался на станции, прикупив недвижимость. Выкупил доли у местных пиратов. После небольшой войны подмял под себя станцию. Женился на представительнице аристократического рода с помощью обряда древних, но брак был расторгнут особым указом императора. А в результате сражения с имперским псионным ментантом чудом выжил. но не смог защитить свою жену, которой стерли память, и она теперь не знает обо мне. «Вот, собственно, и все», — рассказал я очень коротко. «Ты дрался с имперским ментантом? И как ты выжил?» «Чудом! Но мог и дожать его. Я не учел того, что он смог взять под контроль мою жену, и она, в буквальном смысле слова, всадила мне нож в спину, а потом и в сердце. Нашли меня только через несколько дней уже в коме». Регенератор мне полностью помочь не смог, мои нервные окончания до конца не срослись, но из Содружества мне прислали подарок, с помощью которого я могу чувствовать себя полноценным человеком. Ответил я, ну что у тебя за проблемы? А как же нейросеть? Спросила она. У меня нет нейросети, я пользуюсь имплантатами. Мое тело отвергает любую нейросеть или любые нейронные проводники сигналов. «Мне подошла только система восстановления псионов, которые пережгли себе каналы. Проще говоря, мне заменили нервные волокна на искусственные». «Так ты ущербный!» Со скрываемым презрением произнесла Виктория, чем сильно меня задела. «Тебе противно знать, что ты будешь жить с ущербным?» спросил я, внимательно посмотрев на нее. «Прости, я долго жила в содружестве. Отношение к таким, как ты, там весьма негативные». Не знаю почему, но их везде презирают. К коллегам относятся более снисходительно, чем к тем, кто не может установить нейросеть. Еще раз прости, я не хотела тебя ранить. Ничего, я дам тебе возможность убедиться, что я не уступаю ни в чем обычным людям, а в чем-то их даже превосхожу. Пару минут мы молча ели, а точнее изображали, что едим. А что ты планируешь делать с похищением жены? Ты ведь это так не оставишь, тем более после обряда. это будет проблематично. Содружество, да и многие аристократические рода возмущены действиями имперской безопасности и намерены подать протесты потребовать огромной компенсации для меня. Мне скажут, когда принцесса, а ей присвоили этот статус как одной из наследниц империи, поступит в академию. Я отправлюсь туда и поступлю на тот же курс, что и она, а уж там попробую заново завоевать ее сердце. Только на таких равных правах. Имперский двор согласен на мое участие в борьбе за ее руку. Про то, что она прошла обряд древних вместе со мной, и древние признали наш брак, никто не знает. Данная информация удалена из всех ресурсов, а у людей просто стерто воспоминания об этом. Что за интриги притутся вокруг трона, я не знаю. Но тут замешано столько игроков, что расклад мне пока непонятен». «Ничего удивительного». Даже самые мощные скины не могут просчитать последствия тех или иных изменений в Империи. А тут ты хочешь просчитать все самостоятельно. Но у меня появился вопрос. Как ты планируешь попасть в Академию на столичной планете Империи? Туда могут попасть только аристократы самого высокого ранга или принадлежащие к великим родам. Ну, у меня есть гены генах принадлежность к роду Машиньяк. Этого должно хватить для того, чтобы меня взяли в Академию. Серьезно? «Но почему ты тогда не присоединился к своему роду, а решил создавать свой независимый род?» – спросила она. «Я не хочу быть никому обязанным. Тем более я – бастард. Официальных данных принадлежности к роду у меня нет, а родители не раскрывали мне моего происхождения. А ты не так прост, как кажешься на первый взгляд. А можно я буду учиться с тобой в академии? Это допускается наложницам». Тем более, у меня есть небольшой дар, но еще не инициированный. Он не сильный, но по нижней границе допуска я прохожу. Я не против. Ну давай, не будем торопить события. Нужно для начала построить свое королевство, чтобы меня воспринимали, пусть не как равного, но все-таки игрока, с которым приходится считаться. Ответил я, тогда ты должен дать возможность помочь себе. Я пусть и не очень хорошо, но умею управлять различными структурами и даже проходила стажировку в нескольких корпорациях, правда, под разными фамилиями, сказала Виктория. И много секретов смогла выведать, спросил я, поняв, для чего ее отправили учиться в Содружество. Не то, чтобы секретов, но внутреннюю структуру и как происходит управление, я поняла. Многие нюансы хорошо видно именно снизу, а не с поста руководителя. Поэтому определенный опыт у меня есть, и тебе определенно нужно создавать свою корпорацию по добыче и переработке полезных ископаемых. Так ты сможешь сохранить до 50% прибыли у себя, а не отдавать ее посредникам. Раз у тебя во всех звездных системах уже есть свои космические станции, пусть и с минимальным количеством жителей, то ты можешь, не привлекая крупных игроков, заниматься добычей, нанимая небольшие фирмы на подряд. Единственная сложность – это контроль, но и это решаемо. Имея таможенную, а точнее две на весь сектор, ты можешь реализовать не руду или права на разработку систем, а непосредственно конечный продукт или полуфабрикат. Это сильно экономит на транспортировке, а нанятые фирмы позволят расширить твои станции без привлечения больших средств, да и конкуренция позволит снизить цены на услуги до 30%. Все это в итоге. позволит получать тебе прибыль как минимум в два раза больше, чем предложат частные корпорации. Да, на первый год придется вложить все, что ты поимел с клана, но уже через пару месяцев твоя прибыль превысит 100 миллионов с этих проектов. И я говорю о чистой прибыли, не учитывая расширение станций в местах добычи и доходов в виде налогов и прочих статей. Прибавь к этому отчисление вассалов, таможни и криминала, то ты очень быстро сможешь преобразить этот сектор. Главное – нанять хороших управляющих. Кстати, есть одна возможность сделать это достаточно быстро. Одна из в Содружестве специализируется именно на выращивании и обучении руководителей среднего звена и управленцев. Если заказать сразу несколько сотен, то можно сделать это по хорошей скидке и делать это нужно до официального объявления расширения Содружества, когда стоимость контрактов возрастет в 2-3 раза. Еще рекомендую нанять 5-6 больших отрядов наемников, специализирующихся на сопровождении и охране грузов. Разместишь ты их сразу в новых системах, что сделает их относительно безопасными. Это тоже нужно делать срочно, пока рынок таких услуг находится на самой нижней границе стоимости. Еще. Я бы наняла на перенаселенных планетах с низким уровнем жизни работников низшего и среднего звена сразу пару миллионов человек. и заключить с корпорацией нейросеть или их конкурентами нейрон договор на базы и обучающие капсулы. Нанятый персонал доставят только через полгода в капсулах анабиоза, и ты сможешь высвобождать работников постепенно по мере надобности и проводить их дополнительное обучение тем специальностям, которые тебе необходимы. Это, конечно, будет стоить тебе несколько сотен миллионов кредитов, но платить за это можно отдельно и постепенно. Такие рассрочки предоставляют планеты, у которых сейчас сильнейший экономический кризис. Вот с оборудованием не все так просто. Брать старое нерентабельно, так как процент выработки не очень высок, и переработанную руду придется через несколько лет перерабатывать заново. А новые и современные, помимо стоимости, требуют высокооплачиваемый персонал, да и очередь на подобное оборудование очень большая. Нужно срочно заняться и промониторить весь рынок. «Возможно, удастся подобрать необходимое, пока его не раскупили», вывалил на меня поток информации Виктория. Ее знание предмета разговора меня впечатлило и опять вызвало подозрение, что наша встреча не случайна. Ее знания идеально подходят под мои требования. Но ведь если это планировалось все заранее, то как объяснить тот факт, что учебу по этим направлениям она начала до моего попадания в этот мир? Списать это на случайность, но что-то слишком много случайностей вокруг меня. А если это не случайность, то кто тот кукловод, который дергает за ниточки, что смог предсказать мое появление здесь? Тут уровень за гранью реального. Ведь знать, что я надену перчатку в своем времени, никто не мог. Хотя сама находка выглядела очень подозрительной. ее явно подбросили к найденным мною останкам рыцарского снаряжения. Одним словом, вопросов возникало все больше, а ответов так и не находилось. Придется мне пока плыть по течению и готовить силы на рывок, который позволит достичь спокойной гавани или острова, где можно будет отдохнуть и осмотреться, найдя для себя новый курс. Давай я тебе скину информацию по занятым мной системам, которые будут именно моими. «А ты подготовишь план их развития на ближайший год с перспективой на будущее», – сказал я. «Хорошо. Я не хочу быть обузой для тебя. Но и, как наложится, работать бесплатно не обязана. Я же не твоя жена. Вдруг ты откажешься от меня через пару лет. И с чем я тогда останусь?» – спросила она. «Хорошо. Для начала я назначу стандартную ставку руководителя подобного уровня. А через месяц мы обсудим остальные условия работы». Ответил я, сверяясь с базой знаний. Действительно, статус наложницы отличается от статуса жены возможностью разорвать наши отношения без объявления причины. Хотя там и предусмотрены финансовая компенсация, но она не столь существенна. Поэтому, как правило, наложницы стремятся войти в семейный бизнес и стать неоценимым помощником, что позволит ей сохранить свой статус даже в случае размолвки или прекращения близких отношений. поэтому ее шаг выглядит вполне логичным, а подобная традиция позволяет не сомневаться в верности такого управленца, хотя контроль в любом случае за ней будет, но не такой, как за совершенно посторонним человеком. Именно поэтому наложниц подбирают больше из показателей не внешности, а именно управленческих качеств, и мне, возможно, скоро придется задуматься об увеличении их количества, а это уже смахивает на полноценный гарем.